Глава одиннадцатая Чайная снова стала похожа на себя прежнюю. Не знаю почему, но именно в этой обстановке я чувствую себя комфортно. Эти стулья, обивку которых я сшила из лоскутов, эти столы, которые я одраила щёткой и мылом, я ощущаю, что так правильно, так верно. «Я отнесу камень связи обратно дяде Марио», — спрашивает Рики. Кажется, он больше моего рад, что мы снова имеем крышу над головой. «Да, конечно», — киваю я. На Кудин нам поступает только два заказа за утро. К полудню становится абсолютно ясно, что нужно придумывать что-то ещё. Эти утренние часы я не трачу зря. Учу Рики всему, что знаю сама. Какой чай как называется. Рассказываю тонкости заваривания. Секреты, чтобы убрать горечь из зелёного чая. В общем, делюсь всем, что есть в голове. А всё для того, чтобы я смогла спокойно отойти и оставить чайную на реке. Вряд ли к нам набежит толпа народу, а с этими занятиями он справится за бредшим клиентом. В полдень я спускаюсь на торговый путь. Внимательно смотрю по сторонам в поисках идей. Жара стоит просто удушающая, настоящее пекло. Возницы вытирают пот со лба и выглядят так, словно готовы полдома отдать за освежающий дождь. И тут мне в голову приходит идея. А что, если создать охлаждающий, тонизирующий напиток? Но где я возьму лёд? И где буду хранить напитки, если даже его добуду? Ведь на такой жаре они в миг нагреются. У таверны стоит множество телег и повозок. Многие возницы не выдерживают жары и останавливаются, чтобы перевести дух в помещение. Следом за одним из них я захожу в таверну и смотрю, что предлагает Марио. Странно, но в его арсенале по-прежнему горячительные и горячие напитки, а лёд он использует исключительно в выпивке. А у меня есть идея. Я бы ни за что её не подарила другому, если бы не факт того, что жара может быстро уйти, и я упущу заработок и отсутствие средств на осуществление задачи. Алисия? Я отдал Рике камень. «У меня есть идея, Марио», — говорю сходу я. «Как у тебя с запасами льда?» «Несколько ледяных погребов». «Отлично». И я рассказываю ему свою идею насчёт тонизирующего ледяного чая. «Хм...» Он хмурится. Видно, что борется с ленью. Он немного неповоротлив для владельца таверны, словно хочет ехать только по накатанной и не желает рисковать. Ты теряешь только замороженную воду. Подталкиваю его к выбору. А так, представь. Едет уставший от солнцепёка возница, и тут видит рекламный щит. Охлаждающие тонизирующие напитки. Приходит к тебе. Заказывает не только напиток, но и поесть. Ведь в таверне, а пришло время обеда, ты повысишь себе продажи. Он ещё с минуту думает, а потом кивает. Давай попробуем. В чём подавать будем? В твоих чашках или моих прозрачных стаканах? Лучше в стаканах. Когда человек после жары войдёт в тень таверны и увидит ледышки в стекле на столах посетителей, он захочет выпить спасительного чая. Вкусно рассказываешь, Алисия. Мне аж самому захотелось охладиться. Спасает только то, что таверна из бруса и двери с окнами держим закрытыми. Вот тут и прохлада. А на улицу и правда не сунься. Но... «Что такое этот твой рекламный щит? Есть у тебя доска, на которой можно написать что-то крупно?» «Вот такая?» — Марио показывает на меловую доску у бара. «Да, пойдёт. На ней нужно крупно написать о прохладительных тонизирующих напитках и поставить на улице так, чтобы возницы видели издалека, успели завернуть на стоянку». «Хорошо. Сейчас по мозгую, как лучше её закрепить». А я пока пошла заваривать чайники тонизирующего чая. Готовь много льда. Договорились. Подожди, напоминаю я. Мы ещё не оговорили шкурный вопрос. Какой? Как деньги делить будем? Марио задумывается, а потом предлагает. Пополам? По рукам. А дальше понеслось. Я и не ожидала, что наша идея так быстро даст отдачу. потому что первые же пять чайников улетают за десять минут. Хорошо, что я сразу подумала сделать сильный концентрат заварки женьшеневого чая, чтобы при разбавлении льдом он не терял насыщенности цвета и свойств. До пяти вечера мы с Рикки сбиваемся с ног от заказов. Зато монеты сыплются нам в кассу, как из рога изобилия. А когда солнце становится ласковее, спрос резко падает. Но мы этому даже рады. За это время я два раза обожгла руку, потому что спотыкалась на горной тропе и даже не обработала. Два крупных волдыря готовы вот-вот лопнуть. Я схожу за травами от ожогов, сделаю вам перевязку. «Ты разбираешься в лекарственных растениях?» — удивляюсь я. «Немного», — чешит голову Рики. Когда он возвращается через полчаса, то так умело расталкивает яркую зеленушку в кашицу, что у меня не остаётся сомнений в том, что делал он это часто. «Откуда у тебя такие знания?» Я смотрю, как он осторожно накладывает средства на волдыри, а потом бинтует стерильными обрезками ткани. Я лечил себя и бабулю. Она немного рассказывала о травах. «А где теперь твоя бабушка?» «Умерла». «Прости, сочувствую». «Не стоит. Я был готов». Она была очень старенькой и сильно болела. Мы много раз отбивали её из рук смерти. Рикки отворачивается, и я понимаю, что у него до сих пор болит, несмотря на всё, что он говорит. Обнимаю его. «Спасибо тебе за твои знания. Что бы я без тебя делала?» Рики сияет. «И знаешь, у меня есть идея. Ты же так много знаешь о травах. Можешь составить список трав, которые растут неподалёку, и от чего они помогают? Мы подумаем, что использовать для заваривания». «Конечно, госпожа!» Рики буквально светится от счастья. «Я прямо сейчас могу! Уже знаю целый список!» Паренёк садится составлять травяной сборник, а я про себя отмечаю, что он пишет красивым ровным почерком. Бабуля много вложила в своего внука. А я помогу этим знаниям не пропасть. Может, он вырастет травником. Ему можно отвести прилавок с травяными чаями. Пусть зарабатывает собственные средства и растёт. А то мало ли, что будет со мной. Менее чем через 90 дней. На следующий день небо заволакивает тучами с самого утра. От Марио не поступает ни одного заказа. Ни на кудин, ни на женьшеневый охлаждённый чай. Но оно и понятно. Погода буквально предупреждала, что скоро что-то будет. Как хорошо, что с самого утра Рикес бегал за продуктами на местный рынок и забил погреб. Вид заполненных полок действует на нас успокаивающе. Мы даже простояли, глядя на них минут пять. К полудню поднимается такой ветер, что играет двойными дверями чайной, ставнями на окнах. Приходится срочно всё закрывать. А потом по земле начинает барабанить дождь с силой водопада. И именно в этот момент раздаётся стук в двери. Мы даже не сразу его разбираем среди буйства стихии. Я отодвигаю засов. Открываю двери и вижу крупную фигуру в чёрном плаще с капюшоном. Человек вскидывает голову, и я узнаю зверя. «Прошу». Я впускаю его внутрь. Зверь снимает мокрый плащ и вешает его на стойку для одежды. На полу стремительно разрастаются две лужи. Одна под насквозь промокшим гостем, вторая под вешалкой. «Прости, что вчера не пришёл». «Загвоздка с оформлением договора аренды вышла». Я же все административные здания спалил. Пришлось ехать в столицу и оформлять всё там. Только вернулся. С этими словами зверь кладёт бумаги на один из столов. Я с настороженностью смотрю на него. Ты только договор аренды сделал? А что ещё нужно было сделать? Подать на развод? Зверь игнорирует мои слова. Смотрит на стул, но не садится. Видимо, понимает, что обивка тут же впитает в себя воду. «Будешь подписывать?» — спрашивает он. «Конечно. Только прочитаю, что ты там нас оставлял». Говорю я, садясь за стол. Рикки тем временем уже успевает приготовить горячий чай с травами, которые собрал поутру, окрылённый собственным прилавком. «Спасибо», — благодарит зверь, забирая чашку из рук парня. Выпивает её в три глотка. «Ах, хорошо!» — бодрит. «Что ты туда добавил?» «Согревающие травы, чтобы вы не заболели!» «Дракона не свалить простудой!» Зверь едва заметно улыбается. А я опускаю взгляд в бумаги и читаю строчку за строчкой. Удивительно, но ничего странного нет. Даже для моего мира это типовой договор аренды. Вот только как подписывают документы в этом мире? Кровью или чернилами? Зверь верно понимает мой взгляд и протягивает чёрный стержень. Тёплый на ощупь. и я расписываюсь по привычке своей подписью. Басова. «Стоп! Я же... Я же... Как же то моя фамилия? Если зверь Трей Адамс, то я Алисия Адамс?» Интуиция вдруг противится этому. Подсказывает, что тут что-то не так, и я вспоминаю строчки послания в такси, когда только попала в этот мир. «У тебя есть 90 дней, чтобы спасти своё тело». В своём мире ты попала в аварию и лежишь в медикаментозном сне. В этом ты — падшая леди Алисия Госси, которую муж поймал на измене. Заброшенная чайная — её преданная. Не дай ей погибнуть, и спасёшься сама. Я же — Алисия Госси! Тут жёны не берут фамилии мужей? Спрашиваю я. По желанию. Для мужчины важно, чтобы семья была под одной фамилией, но ты... Точнее, Алисия настояла на сохранении девичьей. «Интересно, почему? Вроде бы должно быть наоборот. С фамилией богача она стала бы олицетворением рода? Или я чего-то в этом мире не понимаю? Значит, Госси. Не очень похожа на Басову. И роспись не та. «Я испортила документ», — говорю я. «Ну вот, сейчас зверь точно воспользуется этой заминкой». Но, к моему удивлению, он вдруг говорит. «Я сделал несколько копий на всякий случай. Ты знаешь, как расписывалась Олесия? Здесь есть образец её документов?» Мы оба смотрим на Рики. Паренёк сидит за соседним столиком спиной к нам. И его уши увеличены втрое. «Я знаю!» Тут же вскакивает он. «Принесу!» Мы со зверем обмениваемся улыбками, и я тут же себя осекаю. Никакого позитива в его сторону, а то ещё поймёт не так. Только немного охладило его пыл да заставило отступить. Не хватало, чтобы он снова в атаку пошёл. Через минуту я смотрю на закорючку и пытаюсь понять, как её рисовать. В итоге приходится тренироваться в черновике раз десять, но всё равно ничего не выходит, даже отдалённо похоже. Из-за того, что я медлю, черта получается жирной и дрожащей. Это очень бросается в глаза. «Давай я». Зверь забирает у меня стержень из рук. Он пробует в черновике, смотрит на результат, и я тоже сую носу в бумагу. «Один в один!» — восклицаю я. Зверь ставит за меня роспись. «Может, и при разводе за меня распишешься?» Подкалываю его я. Он мрачнеет. «А мне не надо зверя в плохом настроении. Нужно срочно его выпроводить». «Если всё готово, я пойду. У меня неотложные дела», — неожиданно говорит зверь. «Сам ретируется?» На мокрую одежду надевает мокрющий плащ, открывает двери чайной, и в нас тут же дует ураганный ветер с дождём. Рики смотрит на меня так, словно я щенка под проливной дождь выгоняю. «Ну уж нет. Я знаю, что я хорошая, душевная, и друга в беде не брошу. Но зверь пусть идёт по своим делам». Не буду ему предлагать ни еды, ни сушки одежды, ничего». И тут небо пронзает молния, а потом так бахает, что Рики подпрыгивает на месте и орёт. А зверь выходит в объятия стихии, закрывает за собой дверь, крича. «Засов! Я держу!» Я бегу к двери и задвигаю затвор. Он правда ушёл? И даже не поссорился, не надавил, не полез с приставаниями? «Это затишье перед бурей?» — шепчу я себе под нос. «Что?» — спрашивает Рики. «Есть будешь?» «Буду. Сейчас приготовлю что-нибудь вкусненькое», — обещаю я. И тут камень связи Марио звенит. Кому что понадобилось в такую непогоду? «Алисия!» — голос Марио полон паники. «Да? Ты там в столице врачебному делу не училась?» «Нет. А что случилось?» «Да у меня тут постояльцам в возрасте плохо, а наш врач в соседнюю деревню принимать роды уехал». «Сейчас подойду», — говорю я. «Пусть я не училась на врача, но наш современный мир полон знаний. Вдруг я смогу чем-то помочь?» Захожу в жилую зону, открываю шкаф. Где-то тут я видела дождевик. Вот и он. Я хватаю ярко-жёлтый плащ, натягиваю на себя. «Госпожа, вы куда?» реки я в таверну». Присмотри за чайной. «А можно с вами? Мне страшно тут одному в такую погоду». Я смотрю на паренька. Он вжал голову в плечи, смотрит просяще. Иногда я забываю, что он ещё совсем ребёнок. «Хорошо, только давай найдём тебе плащ». Увы и ах, в шкафу он только один. Конечно же, я снимаю с себя его, даю мальчишке. «Не надо, госпожа!» Если заболеешь, а я не смогу тебя выходить, я себе никогда не прощу». «А вы?» «А я крепкая». Где-то тут я видела зонт. «Вот, ага». Мы выходим на улицу, и тут же в лицо словно брызгают из чаши. Ветка хлещет по лицу. Я открываю зонт, но его тут же выворачивает и ломает. Отбрасываю его в сторону к чёртовой бабушке. А ветер уносит его ещё дальше заданного направления. «Бежим!» Я запахиваю плащ на реке поплотнее и обнимаю его за плечи. А потом мы бежим. На крутой горной дороге, что ведёт к нашей чайной, настоящий поток воды. Она журчит на кочках, грохочет. Я поскальзываюсь на камне и едва удерживаю равновесие, чтобы не упасть. До таверны мы добираемся с таким чувством, словно с тонущего корабля доплыли до спасительного острова. Двери горного рая закрыты, ставни тоже. Мы стучим. Открывает дверь дочка Марио. «Входите». Она тут же пропускает нас внутрь. Ведёт за собой на второй этаж, подобрав юбки. Мы хотим повесить плащ Рики, но она останавливает. «Быстрее!» Но ну, с нас течёт вода!» «Уберу!» «Ох, вот это пугает!» Помню, как однажды вызывала скорую для коллеги, и врач, когда увидел, что я встречаю его прямо у двери здания, сразу стал двигаться в два раза быстрее. А когда смотрел пациента, укоризненно взглянул на меня и сказал, «Тут давление только. Что ж на подходе встречаете? Так обычно родственники в самых сложных ситуациях делают. А вот если на пороге квартиры про говорят, то сразу понятно, что торопиться не стоит». И тут я поняла этого врача. Когда вот так торопят, сразу чувствуешь, что дело плохо. Вот только я совсем не доктор. В открытую дверь номера мы почти вбегаем. На двуспальной кровати лежит пожилая пара, и каждого выворачивает в тазик. Стоит им только закончить, как Марио подаёт им воды, чтобы запить. «Стой!» — кричу я, как только стакан подносят к губам пожилой женщины. «А?» — Марио не понимает. «Привет. Дай напою, подожди». «Нельзя! Нужно подождать 15 минут, пока стенки желудка успокоятся, иначе новая порция воды вызовет новый спазм». А наша задача сохранить воду, а потом уже пополнить запас. Что с ними? Не знаю, так уже час. Раз двадцать каждого вывернула. Раз в три минуты, значит. И каждый раз воду давали? Спрашиваю я. Да, надо же вкус желчи перебить. Так нельзя. Запомни, пятнадцать минут не есть, не пить, а потом по две чайные ложки за один раз, не больше. И тоже переждать, прежде чем давать еще две. И тоже пятнадцать минут? Нет, достаточно пять. Стоило нам перестать тут же давать воду, как пожилая пара немного приходит в себя. Мужчина в возрасте приоткрывает глаза. Женщина, кажется, решила поспать. Вид у обоих измученный. Лежат как две мокрые тряпочки. И тут я вижу, как мужчина тянется к фляжке. Нельзя. Я не даю ему схватить её. Сам разберусь. Бурчит он. О, имеем дело с типом независимым и упертым. Знаю такой. Я отдаю фляжку Марио. Хозяин таверны вернёт по выздоровлению. А пока вы не враг своему здоровью, надеюсь? Мужчина молчит. И тут его снова выворачивает. «Запить!» — требует он. «Нельзя!» — говорю я строго. Поворачиваюсь к Марио. «Началось после еды? У кого-то ещё есть схожие симптомы?» «Нет, они только заселились». Женщина разлепляет глаза и шепчет. «Это те испорченные пироги. Всё нормально будет». И её снова выворачивает. Заканчивается всё быстро, потому что желудок пустой. А потом наступает затишье. Целых 10 минут пара спокойно лежит. Тогда я говорю. «В отравлении самое страшное — это обезвоживание». Но это не значит, что нужно бездумно заливать в себя воду взамен той, что вышла. Как понимаю, желудок уже весь промылся. Раз в туалет не бегаете, в кишечнике ещё не успело ничего перейти. Так что страшное должно быть позади. Теперь только успокоим желудки, а потом потихоньку начнём пить. Я поворачиваюсь к Марио и прошу. Нужен подсоленный рисовый отвар и вода. Будем давать по две чайные ложки по очереди через каждые пять минут. а потом строгая диета на три дня». «Шашлычок хочу», — словно на зло бурчит пожилой мужчина. «Потом. Сначала надо поправиться. У нас тут больницы нет. Один врач и тот уехал к роженице. Хотите рискнуть?» — спрашиваю я. «Хорошо, хорошо. Понял, дочка». Дальше мы отпаиваем их маленькими порциями воды и рисового отвара. И самое сложное тут... не дать опрокинуть всю кружку сразу. Но мужчина снова не слушается. «Без мелких разберусь», — говорит он, хватая с подноса чашку и залпом выпивает. «Я ни слова не говорю, наблюдаю». И расплата не заставляет себя ждать. Через минуту мужчину снова выворачивает в тазик. Зато после этого он сразу начинает прислушиваться к моим словам и примерно пьёт. А через час они засыпают, измученные. «Спасибо, Алисия», — говорит Марио. «Они меня перепугали. Такие румяные оба вошли, а стали бледнее простыни. Не знал, что пить сразу нельзя». «Нельзя?» «Я сама об этом узнала, только когда в кишечке полежала». Беззаботно говорю я, а потом прикусываю язык. «Где?» — переспрашивает Марио. «Когда сама отравилась?» Пряча за улыбкой тревогу, говорю я. «Вот, возьми». Марио что-то пихает мне в руку. «Я чувствую мешок с монетами». «Не нужно. Сегодня я помогла, завтра мне помогли». Говорю я и отдаю деньги. Мы подходим к выходу, и Марио предлагает. «Может, переждёте непогоду у нас?» «А я хочу к себе. В кроватку». «Нет, спасибо. Мы лучше у себя». «Обратно нам добираться ещё сложнее». Горная дорога к Чайной стала бурной рекой, с которой мы с Рикой боремся. Один раз я даже падаю и съезжаю на коленях, а потом и попи вниз к самому началу. Вся измазываюсь в грязи, вся промокаю, но не сдаюсь. Хлопают ставни. Сложно, но мы оказываемся в Чайной. После непогоды за окном она кажется нам самым уютным уголком на земле. Мы с Рикой переодеваемся, разводим огонь в камине и греемся у него. В носу начинает свербеть. Верный признак надвигающейся простуды. И я завариваю себе чёрный чай с малиной и имбирём в надежде не разболеться. Засыпаем мы, укутавшись во все одеяло, что нашли в доме. За окном ещё бушует непогода. А просыпаемся под пение птиц. Вот только сразу, открыв глаза, я понимаю, что заболела. Горло дерёт дико. На ум тут же приходит. Бутоны роз. Не понимаю, откуда я это знаю, но завариваю себе крохотный с ноготок семь бутонов. Выпиваю чашку, и мне немного легчеет. Неожиданно в двери чайной входит посетитель, а за ним ещё один. А потом супружеская пара под ручку. Следом ещё трое. «Это что за грузовик с клиентами у чайной?» перевернулся.